История Масика «А почему ты один живешь? – спросил Тусик, когда все сидели за столом и пили чай с сушеными фруктами. «Как это один?» — вмешался дом. «А меня не считаете?» Масик посмотрел в потолок и сказал. «А тебя никто не спрашивает! Я тебе что велел? Никого не пускать! А ты что?» «Подумаешь, велел!» Я сразу увидел, что они хорошие ребята. Они хужаны какие-нибудь. Ты забыл, как я тебя спас. Другое бы спасибо сказал, а не ругался. Масик показал потолку язык и сказал... Вообще-то это правда. Я потому и испугался, что подумал... Вдруг опять хужаны пришли. Какие хужаны? Спросили добрики. И вот что рассказал им Масик. Совсем недавно здесь был целый городок Ушконос. Он так назывался, потому что половина жителей были ушастики, а половина – носарики. Масик, например, был носариком. Все жители острова жили в этом городке на берегу моря. Вглубь острова они не ходили, потому что остров назывался «островом падающих звезд». Время от времени с неба куда-то на середину острова падали звезды. Кому охота, чтобы на голову упал камень из космоса? А на городок они никогда не падали, поэтому все жили здесь. Но однажды на рассвете ушастики и носарики проснулись от страшного грохота. Они увидели странную картину. По городу ехали длинные железные машины. «На огромных жуков похожие!» За машинами шли какие-то странные существа. По словам Масика, они были похожи на людей. Но головы были закрыты белыми шлемами с черными стеклами. Одежда была тоже белой, гладкой и блестящей, словно металлической или пластиковой. В руках они держали какие-то трубки. Масик видел, как они врывались в дома, выталкивали жителей и загоняли их в длинные машины. Когда дом оставался пустым, двое чужаков направляли на него трубки. Из трубок вырывался ослепительно яркий луч света. И за пять минут дом исчезал без остатка, словно испарялся. Масику повезло. У него-то дом был ходящий и даже бегающий. Да еще чемпион мира. Раньше Масик часто жалел, что у него такой ненормальный дом. Бывало, уйдет по делам, вернется, а дома нет. А он убежал на тренировку или просто гуляет, цветы нюхает. Да еще всю мебель приходилось к полу привинчивать или к стенкам прибивать, а посуду держать — железную. Зато теперь дом его выручил. Он убежал в лес, и пришельцы его не нашли. Фантик спросил. «А где другие такие дома?» «Нигде. Я один такой», — гордо ответил дом. «А как же ты чемпионат мира выиграл?» «А зачем мне его выигрывать?» — удивился дом. Если я один такой во всем мире, то значит я и есть чемпион мира по бегу среди домов. За явным преимуществом. Масик закончил свою печальную историю. Дом убежал и спрятался в рощице неподалеку. Масик залез на крышу и видел, как исчез городок. Дома уничтожили, а всех жителей увезли железные машины вглубь острова, туда, куда падают звезды. Что еще удивило Масика, так это то, что хужаны, как он их называл, не говорили между собой, все делалось молча и быстро. От городка ничего не осталось, будто его и не было, и с тех пор он живет один. Кто же эти хужаны? Откуда они взялись? Зачем они угнали жителей? спрашивали добрики. Но Масик только разводил руками и вздыхал. Может быть, их никого и в живых нет. Не вешай нос, Масик. Воскликнул Фантик. Если бы они хотели всех погубить, то не стали бы увозить. Надо идти и выручать товарищей. Правильно, сказал Тусик. Но они такие страшные! Такие сильные! Вон у них машины какие! И трубки! Вы не видели? А я видел! Я, конечно, храбрый, но я боюсь. Тут еще э, подумать надо! «А, по дороге подумаем. Чего тебе здесь одному делать? Сидеть, дрожать и хныкать? Вперед, Масик! А про меня забыли?» – послышался голос дома. «А кто вас спасать будет? Я тоже хочу подвиг совершить. И вообще, Масик, я из-за тебя спортивную форму потерял. На пять квадратных метров поправился, потому что двигаюсь мало».